Глава тридцать седьмая. Лиз. Обед во дворце проходил неожиданно хорошо. Во-первых, нас всей компании, а не только Лео, усадили рядом с Его Величеством, передвинув царственные воли и при этом недовольно косящих глазами министров. Во-вторых, Дион потребовал для меня полноценный обед вместо листьев и паштета. Насытившись вкуснейшим грибным крем-супом, жареной рыбой и розовым рисом. Я медленно дегустировала воздушный десерт, отвечая любопытному монарху на вопросы о моём мире и путешествии к сокровищнице. "Это правда, что у вас совсем нет представителей других рас? Только люди сума society. Нет магии? Как вы там выживаете? Технологии летать по небу это как?" Сыпались вопросы от Реймира и особо приближённых. Я терпеливо и насколько могла подробно рассказывала о земле и наших изобретениях. Пока речь не зашла о драконах, этот вопрос хозяина вечера волновал значительно больше. Как так получилось, что вы побывали в сокровищнице, но вернулись назад все еще невестой? Как вы вообще туда попали? – спросил король, внимательно наблюдая за мной медово-кареми глазами. Симпатичный мужчина, но до моих женихов ему далеко. Парни пригласили меня полетать, я сочла эту идею заманчивой, и мы посетили их волшебный остров. ни словом не соврало я. И вы не побоялись лететь с драконом? – уточнил реймир. Почему я должна была бояться? Они не животные и в любой своей форме думают и действуют как разумные существа. Не спорю у знакомых мне ящеров своеобразное чувство юмора и логика, но это не меняет того факта, что они не звери, – сказала я, глянувшись на близнецов. Надеюсь, что я не выдала никакой святохраняемой тайны. но, по-моему, сейчас им важнее улучшить свою репутацию, а не троллить остальных жителей королевства. Близнецы слушали меня с интересом, как будто такая точка зрения на драконов была им в новинку. Вот как? А задачи не спросил Реймир. А можно и мне полюбопытствовать? Спросил и я. Конечно, все что угодно, кроме государственных тайн. С очаровательной улыбкой отозвался мужчина. Можете быть спокойны, правительственные секреты мне совершенно не интересны. Я просто ничего не знаю о вашем мире, поэтому чрезмерно любопытна. Я видела, как обращаются драконы, поэтому хотела бы посмотреть, как это делают другие оборотни. Какой у вас зверь? И как вы определяете, кто к какой расе относится и в кого превращается? Для меня все, кроме эльфов, выглядят как обычные люди, спросила я, удивляя мужчину. Я об этом никогда не задумывался. Хм. Просто возле каждого Дбуликова есть как бы тень его второй формы, и если приложить усилия, то можно распознать вид мой зверь лев. Возможно, как-нибудь я покажу его вам. А пока могу попросить кого-то из стражи удовлетворить ваше любопытство, предложил монарх. Жаль, конечно, что я не увижу царственного льва, но понять Реймира я могла. Обращаться на потеху и на мирянке при министрах и прочих приближённых было как бы не по-королевски. Спасибо, Ваше Величество. Искренне возволась я. Если Вы позволите, я хотел бы предложить свою кандидатуру, чтобы установить мир между нами, так сказать, неожиданно для всех предложил Тиаль. Пожалуйста, не стал спорить рымир, жестом предлагая мужчине подойти ближе. Блондин встал в указанном месте, а потом его силуэт дрогнул, и на месте мужчины оказался большой серебристо-белый лис. Зверь был бесподобно красивым и пушистым, а его умные карие глаза блестели бусинами среди чистейшего меха. Он осматривал меня с взаимным интересом. От желания погладить это чудо спасало только осознание, что передо мной всё же тот надменный аристократ и по совместительству отец белобрысой гадины. "Спасибо, это было очень познавательно, сказала я, поворачиваясь к краю меру, но лис решил, что ему уделили недостаточно внимания. Он приблизился ко мне, шумно втягивая воздух носом, а потом стал цереться об меня, как большой кот и издавать странные звуки. Что происходит? спросила я, когда этот зверь огрызнулся на Леонеля, попытавшегося меня отодвинуть от странного лиса. Лео, прекратите, не хватало еще схватки в моей гостиной. Сейчас Нетар возьмет себя в руки и обернется. С приказными нотками в голосе произнес Реймир. Леонель нахмурился и отошел. Адионсала нам выглядели так, как будто уже представляли новый белый коврик в своей пещере, глазами убивая наглого оборотня. Что вы делаете? возмущенно пискнула я, когда белый пушистый танк начал облизывать мои ладони и тыкаться носом туда, куда аристократы, по идее, лезть не должны. Успокойтесь, Анжелика. В отличие от драконов, оборотни иногда теряют человеческое мышление, когда зверь берет над ними верх. Поэтому мы и опасались представителей первородных. Представляете, что будет, если драконы обуяют инстинкты? – спросил меня Реймир. Но сейчас меня не интересовали повадки Алана и Диона. Больше беспокоил белобрысый папа Шалиена. Они-то как раз вели себя приличнее вашего советника. Что ему нужно? – спросила я, отталкивая излишне любвеобильного лиса. Похоже, Нетар почувствовал во свою пару. Тоже. Ну, поздравляю, наверное. Как-то неуверенно произнёс монарх. "Нет!" синхронно произнесли я и все трое моих женихов.